Глава 14 Значит, не за горами знаменательное событие? Бастиан сощурился от непривычно яркого для этой поры солнца и машинально поправил цилиндр так, чтобы его широкие, чуть загнутые кверху поля защищали глаза от дневного светила. Полуденные лучи, проникая сквозь желто-зеленые кружево листвы, добавляли осеннему убранству парка некой праздничной торжественности. Скользили по широким аллеям, бликами играли на газонах, согревали кованые скамейки, чередовавшиеся с темными пиками фонарей. Рад, что сумел разовселить. Иден скривился так, будто только что опрокинул в себя настойку полыни и мрачно процедил. «Отец не оставил мне выбора». «Женить бы это не смертельно», тщетно пытаясь держать улыбку, заметил полицейский. К тому же я слышал, что мадмуазель Софи — красавица, каких свет не видывал. «Но не вери комар, Не вери-ка, дочь у банкира!» — презрительно фыркнул Виконт. «Говорят, ее отец — один из богатейших людей неверы. Для тебя обручение с этой девушкой — настоящая удача!» Посерьезнее, сказал Высший, намекая на бедственное положение семьи Виконта, с которой он через Эмилию состоял в родстве. Ну, раз ты столь наслышан о моей бесценной зазнобе, то должен знать, что дед Софи служил дворецким. У этих неверийцев, после революции мир с ног на голову перевернулся. Продолжал кипятиться де Клер, не способный совладать с эмоциями, которые сегодня били через край. Спасибо одной иномирской шлюхе, развлекавшей его минувшей ночью. Маг витиевато выругался. Бастин в ответ задумчиво усмехнулся. Деклер привык жить на широкую ногу, никогда и ни в чем себе не отказывая, питал слабость казартным играм и номерянкам, новомодным изобретением вроде пара мобилей. две машины уже успел благополучно разбить, а сам, лишь чудом, уцелел, попав в аварию. Правду говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Вредные склонности Виконту наследовал от своего батюшки. Тот тоже любил купаться в роскоши, которую в последние годы семейство графа де Гриен едва ли могло себе позволить. Идену бы радоваться, что женится на наследнице огромного состояния, но больше долгов де Клер страшился реакцией высшего общества. Вот уже который день его милость задавался вопросом, как Верильская знать отреагирует на брак представителя одной из самых громких фамилий империи – с простой девицей без рода и племени. Да к тому же иностранкой. Какой мезальянс! Верильцы неохотно соглашались на браке с чужеземцами, тем более с обычными людьми, коей и являлась Софи Кавилье. Впрочем, знатные семьи из океана тоже не стремились породниться с верильскими магами. Мало кому хотелось впускать семью прокаженных. Так за границей величали высших, отмеченных темной силой древних богов. А уж верильские магички, не способные зачать ребенка, и вовсе считались на рынке невест порченным товаром. По мнению Бастина, это было чудо, что неверский богатей пожелал породниться с дегриенами. Мар уже не раз намекал Идену, что об удачной женитьбе на какой-нибудь местной красавице он может забыть кому захочется связываться с семьей, за которой по пятам следуют кредиторы. К счастью, господина банкира не смущало банкротство будущей родни, он готов был посулить Дегриену «Золотые горы», лишь бы его любимица Софи получила титул и подарила своему отцу внуков-магов. И плевать, что внуки будут эмоционально зависимы. Этот союз устраивал всех, всех, кроме доклера явно мечтавшего до конца своих дней оставаться холостым и при этом не беспокоиться о финансах, которые в его кошельке уже давно пели романсы, а в самом ближайшем будущем готовы были исполнить и реквием по его репутации. Ну а сам-то ты как? Решив не бередить себе душу разговорами о невесте, которую в мыслях уже сто раз успел проклясть, поспешил сменить тему Идон. И переключился на Бастиана. «Все копаешься в грязном белье высших? Тебя еще за это не возненавидели?» «Пусть думают, что хотят», — равнодушно пожал плечами дознаватель. «Недавно погибла еще одна девушка». «Да, помню», — читал о ней в газете. Безучастно проронил маг. «А дури пришла и сбежать от бедняги Эндерсона. Туда ей дорога». Бастиан покосился на друга, но ничего не сказал. Понимал, что никаким словам не под силу поколебать жизненную позицию Деклера. Тот был свято убежден, что и намеряние не более чем инструмент для развлечений и источник подпитки. Большинство верильцев придерживались такого же мнения. По слухам, беглянок было двое, мадам Луари до сих пор отходит от шока. Вторая, если не ошибаюсь... Та брюнетка, на которую чуть не клюнул наша Реджи. Повезло, что Грейв пожелал забрать девчонку себе. Иден заметил, как по лицу Бастиана пробежала тень. То ли недовольство, то ли раздражение. Поняв, что задел за живое, продолжил с удовольствием давить на больную мозоль. Что я вижу? Его сиятельство со мной не согласен. Признайся, плутовка тебе тоже понравилась. У вас с Грейвым и на этот раз совпали вкусы. «Не поричушь. Увидав издевательскую ухмылку друга, вскипел Бастиан. Надеялся сохранить невозмутимость, но на сей раз справиться с эмоциями не удалось. «Мне просто-напросто жаль, мисс Фелтон, попавшую в руки к этому мерзавцу. Ты бы видел ее, бледная, изможденная. Даже боюсь предположить, что он с ней делает. Я бы рассказал тебе, что я бы с такой делал». Мечтательно закатил глаза Викунт. Но, боюсь, ты мои идеи не оценишь. И не смотри на меня так. Пришлые для того и нужны, чтобы потакать нашим маленьким и не очень маленьким слабостям. Это ты считаешь Грейва больным ублюдком, а как по мне, он вполне нормальный малый. Не без странностей, конечно, но кто из нас идеальный? Кстати, слышал, что случилось в Ларидже? реджи теперь боится даже приближаться к переходам. Свернув разговор в другое русло, Мак принялся делиться своими соображениями по поводу того, что могло послужить причиной поломки телепорта. Но Бастиан его уже не слушал. Стоило вспомнить об Иве, как она тут же захватила его мысли. Сколько раз спрашивал он самого себя, могла ли эта девушка быть той, с которой уже дважды сталкивала его судьба? была ли мисс Фелтон действительно похожа на незнакомку из его прошлого, или ему просто хотелось в это верить. Мадам Луари клялась и божилась, что уже давно распрощалась с пришлой, однако Бастин привык сомневаться во всем и всегда. А уж словам интриганки, которая пускала в ход все свое красноречие, готова была пойти на любые уловки, лишь бы заманить клиента, Веры вовсе не было. Иногда, глядя на его магу начинало казаться, что в ее чертах, невозможно красивых, таких правильных, совершенных, проскальзывает образ той нежной, испуганной девочки, с которой боги обошлись так жестоко. Возможно, прими он тогда друзей неожиданный подарок, и Эмилия бы все поняла, приняла бы его решение. В конце концов, магичкам, верилии, с детства внушает, что однажды им придется делить мужа с пришлой, в лучшем случае с одной. За три месяца семейной жизни забеременеть Мими так и не смогла. И кто знает, не оборвись, внезапно ее жизнь вероятнее всего в будущем, ему бы пришлось впустить в свой дом другую женщину. Если бы тогда он согласился и забрал ту девушку себе. Но теперь думать о том, что могло бы быть, и чего никогда не будет, поздно. Наверное, Иден прав, настала пора двигаться дальше. Нет, не жениться, едва ли какой женщине удастся занять в его сердце место Эмилии. Но можно подумать о покупке рабыни. Тогда матушка на какое-то время оставит его в покое, перестанет при каждой встрече охать и вздыхать, намекая, как бы ей хотелось понянчить внука. Сестры тоже угомонятся, а Деклер не будет им подакивать. «Ничего не скажешь, это Фелтон, лакомый кусочек. понимая, почему Грейф выставил тебя за дверь. Я бы на его месте поступил точно так же». Донесся до высшего веселый голос друга. Марс трепенулся. «К чему это ты?» «Это ведь она. Вон так красотка в сливовом жакете и маленькой смешной шляпке». Иден посмотрел на девушку, остановившуюся возле фонтана, в сверкающей глади которого плавали, словно кувшинки, желтые листья. Непонятно, чего возмущаешься. Сразу видно, Грейф не жалеет средств на свою игрушку. Бастиан проследил за взглядом друга и почувствовал, как привычное спокойствие снова ему изменило. Во второй раз за этот день и оба раза причиной была Ива. «Ты, кажется, опаздывал на свидание», напомнил другу дознаватель, мечтая поскорее от него избавиться. «А ты на работу!» — хмыкнул Деклер. Наспех простившись с Виконтом, бастия направился к девушке в коротком жакете и элегантном платье из изумрудного шелка, идеально сочетавшемся с цветом ее колдовских глаз. Еще совсем недавно я напоминала себе чахнущий цветок, оставленной нерадивым хозяином без ухода, медленно умирающим в одиночестве и предпочитала городской суете, уединение. К счастью, время не стоит на месте и пусть и медленно, но исцеляет даже самые глубокие раны. Все чаще я стала выезжать на прогулки, старалась как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Его светлость, к счастью, не пытался навязывать мне свое общество зато в попутчице нередко набивалась Маэжи. Ей, как и мне, было скучно в четырех стенах. Сегодня, правда, составить мне компанию девушка отказалась. За одну короткую ночь с ней произошли странные метаморфозы. Еще вчера Маэжи жизнерадостно улыбалась, а сегодня снова напоминала лишь блеклую тень самой себя. Было ли это связано с тем, что он накануне вечером По какой-то неведомой мне причине выше не стал выкачивать из меня эмоции, решив не спаивать свою рабыню, а в кои-то веки просто с ней поужинать. Я могла только предполагать: не скажу, что трапеза прошла в непринужденной обстановке. Возможно, не пытайся его светлость покопаться в моем прошлом и не задавай один за другим каверзные вопросы, вечер можно было бы назвать относительно сносным. А так я чувствовала себя, как на допросе. Сегодня природа радовала буйством красок. Солнце уже светило не так ярко, но и его приглушенного сияния, пробивавшегося сквозь молочную пелену, затянувшую небо, было достаточно, чтобы оживить и раскрасить Мариярский парк множеством оттенков, от насыщенного багряного до ярко-желтого, с редкими вкраплениями Увидающие зелени. Эшерли не ждал меня к обеду. Обычно маг запирался у себя в мастерской ранним утром и не выходил оттуда до самого вечера. Иногда уезжал по каким-то сверхсекретным делам, о которых не сообщал даже Маэжи. Же, или же по работе. А потому торопиться мне было некуда. Если захочу, пообедаю в каком-нибудь ресторанчике. Благо, в центре города их было предостаточно а Грейв постоянно совал мне деньги, хоть я и не успевала их тратить. Наверное, его светлость рассчитывал, что материальные ценности смогут примирить меня с действительностью и сделать счастливой. Мисс Фелтон, какая приятная встреча. Я обернулась на звук знакомого голоса и почувствовала, как губы сами собой растягиваются в улыбке, а сердце бьется быстрее. И так постоянно! Стоило мне увидеть господина мага. Ваше сиятельство, растерявшись от неожиданности, изобразило Книксон, напрочь позабыв, что следовало протянуть для поцелуя руку. Да что со мной такое? Дознаватель, приветливо улыбнувшись, оглянулся по сторонам, явно ища кого-то взглядом, и проговорил. Наверное, мне не следовало к вам подходить. Если ваш спутник увидит нас вместе... «Кажется, я покраснела еще больше, если такое вообще возможно». Мистер Грейв считает прогулки пустой тратой времени и предпочитает использовать его с толком, работая, а не убивая эту, с его точки зрения, драгоценность, на общение со мной. Что ж, это вполне в его духе. Усмехнулся полицейский и, шагнув ближе, предложил. «Надеюсь, вы не будете против компании, мисс Фелтон». «Я переживал за вас. В последнюю нашу встречу вы выглядели очень подавленной и бледной. Мне уже намного лучше», — потупилась я, кивнула, соглашаясь на променад в приятном для меня обществе и втайне радуясь, что появилась такая замечательная возможность расспросить Мара о расследовании. Обогнув фонтан, увенчанный статуями сплетенных в страстном порыве влюбленных, мы двинулись по тенистой аллее наслаждаясь осенней прохладой и красотой засыпающей природы. Как продвигается поиски убийцы? Начала я осторожно, опасалась полицейский и на сей раз откажется откровенничать, попытается свернуть разговор в иное русло, оправдавшись тем, что не хочет забивать мою хорошенькую голову лишней информацией. Но Бастин удивление охотно проговорил. В ту ночь, когда Сара пропала, ее видели садящийся в экипаж к высшей. Не думаю, что ваша подруга, так спешившая на встречу с мистером Китом, сделала бы это добровольно, скорее всего, не обошлось без гипноза. Вот уже который день я наношу визиты нашим милым аристократкам, пытаясь выяснить, где они находились в ту роковую ночь. Удалось что-нибудь разузнать? У большинства высших мои вопросы вызывают лишь раздражение. Покачал головой Мар. Несколько замужных леди, несмотря на все свои старания скрыть истинные чувства, оказались очень обеспокоены моими расспросами. Правда, как выяснилось позже, беспокойство о них было связано ни с чем иным, как со страхом быть раскрытыми перед мужьями. Все три прелестницы провели ночь в объятиях любовников. Как видите, мисс Фелтон, пока что я не продвинулся в своих поисках ни на шаг. «Какая же это все таки муторная и неблагодарная работа — копаться в чужом грязном белье, не зная, увенчаются ли твои старания успехом. Как раз сейчас я направлялся к леди Хинтер». Бастиан извлек из кармана часы и, откинув золочёную крышку, взглянул на эмалевый циферблат, по которому не спеша ползли темные лучики-стрелки. Время, конечно, для визита не самое подходящее, но на сегодня у меня запланированы еще две встречи. Боюсь, мисс Фелтон, нам придется проститься. Если бы не мои обязанности, я бы с удовольствием пригласил вас на обед. А может... Просьба моя, конечно, была за гранью дозволенного, но тем не менее я решила рискнуть. Может, я смогу составить вам компанию? Не сочтите за дерзость, ваше сиятельство, но я схожу с ума, думая о Саре, и при этом понимая, что ничего предпринять не могу. Малейшее участие в расследовании, пусть и такое незначительное, уверенно, сумело бы меня приободрить. Да и вам, возможно, не помешает свежий взгляд со стороны?» Выполив это, затаило дыхание. Мар не спешил с ответом, и угадать, какие чувства и мысли скрывались за маской привычной невозмутимости, было непросто, если не сказать «невозможно». «Не хочу, чтобы из-за меня у вас возникли проблемы», с мэтром Грейвом. «А он ничего не узнает», — горячо заверила я, уловив нотки сомнения в голосе Высшего и с надеждой подняла на него глаза. «Поверьте, его светлости абсолютно безразлично, где и с кем я провожу свое свободное время». Бастиан пожевал губами, что-то прикинул в уме, после чего коротко улыбнулся. «Что ж, буду рад продлить нашу встречу, но, боюсь, вам быстро наскучит игра в сыщика. Это не так увлекательно, как кажется» на первый взгляд. Я заверил дознавателя, что не причиню ему никаких неудобств. Во время разговора буду сидеть, как мышка в самом дальнем углу и украдкой наблюдать за допрашиваемой. Бастиан ускорил шаг, направляясь к темнеющей вдали кованым воротам парка. «Расскажите мне об Эшерли Грейви, мисс Фелтон. Он для меня по-прежнему остается загадкой, которую я все-таки надеюсь когда-нибудь разгадать. Открытие нового телепорта на Фарлоу-стрит должно было состояться через 7 дней. Оставалась одна несчастная неделя, а он, вместо того, чтобы заканчивать работу и приступать к испытаниям, которым давно-давно следовало приступить, вот уже который час занимался демон знает чем. Эшерли сам не понимал, что за неведомая сила постоянно тянула его к окну. Вышево раздражало непрекращающееся мельтешение экипажей, которых сегодня на обычно тихой улочке было до безобразия много, и ни один, как назло, не останавливался у его ворот. Стоило прикрыть глаза и подумать о пришлой, и маг безошибочно мог определить, в какой она находится части города. Чувствовал, что с девушкой все в порядке. И все равно, как дурак продолжал вздрагивать от цоката лошадиных копыт, стучащих по мостовой, скрежета колес наемных кэбов и изящных фаетонов, грохота редких, проезжающих мимо парамобилей. Вечерела мисс Фелтон уже давно следовало вернуться домой, но она словно сквозь землю провалилась. Вернее, по-прежнему находилась где-то в центре Марияра. Небось заглянула в какой-нибудь элитный магазин готовых нарядов, да там и пропала. Надо вести себя с ней построже. Сделал себе пометку в памяти высшей и в который раз за минувший день попытался сосредоточиться на устройстве. Почти готово. Оставалось напитать механизм силой, ювелирная кропотливая работа, требующая максимальной концентрации и внимания. Переборщит и придется реставрировать мастерскую после очередного взрыва. Вот только как тут сконцентрироваться, когда мысли, проклятые, все время возвращаются к мисс Фелтон? Девушки-загадки, скрытной, замкнутой, живущей в своем собственном мире и не пускающей в нее никого. По крайней мере, ему, Эшерли, в нем точно не находилось места. Пока. Жалел ли Грейв, что в тот вечер выбрал именно ее? Нет. Пусть Ива и не спешила превращаться в веселое, жизнерадостное создание, в котором он так нуждался, но в то же время вела себя покладисто, следовала их уговору, не лезла с расспросами и не навязывала свое общество. О такой рабыни он и мечтал, ведь так? Мак недовольно хмыкнул. Даже странно, что пришлое до сих пор относится к нему холодно. По идее уже давно должна была последовать примеру своих предшественниц и начать добиваться его ласки. Но эта упрямица подаваться чувствам не спешила. Странная девушка. Еще более странным, Эшерли находил ее глубокие провалы в памяти, о которых уже не раз пытался с ней заговорить. Но вместо того, чтобы быть с ним откровенной, Ива еще больше замыкалась в себе, становилась холодной, и отчуждённой. А на вопрос, где была до того, как попала к мадам Луари, твердила, как заведенная, одну и ту же фразу. «В своём мире». Хотя Эшерли готов был голову дать на отсечение, девушка находилась в Альмандине гораздо дольше, чем считала. И, наверное, лучше бы оставить ее со всеми секретами и загадками в покое. Но тогда, вместо того, чтобы заниматься делом, он продолжит тратить время на глупости, то есть думать о пришлой. А значит, чтобы успокоиться, нужно как можно скорее разгадать все тайны мисс Фелтон и выяснить, что скрывается в потаённых уголках ее сознания.